Задание. Глава 11. Девушка, загоравшая на Петропавловском берегу, двадцатипятилетняя Марина Котова, выполняла задания особого отдела управления по расследованию дел особой важности. Работа старшего следователя по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР помогла ей сделать успешную карьеру. Зри рекомендовать себя как гибкого, умного, толкового специалиста. Она вошла в состав объединённой следственной группы Генпрокуратуры, будучи начальником отдела прокуратуры Ленинградской области по расследованию особо важных дел. Их отдел занимался такими отморозками, как Виктор Мурманский. Марина сама предложила свою кандидатуру на живца. Она подходила по всем параметрам девушек, которые нравились барону. Её задача была наладить контакт, войти в доверие, занять место в его банде для разлобления ряда чиновников мэрии Санкт-Петербурга, подозревавшихся в махинациях и связи с преступным сообществом. Конечно, было рискованно, можно оказаться в зимней канавке со свёрнутой шеей. Но Марина служила родине. где приказы не обсуждались она давно работала под прикрытием своей бабушки было удобно ухаживать за ней не привлекая внимания других правоохранительных структур всё выглядело правдоподобно Марина обладала и интересной внешностью это не ярко выраженная красавица каких много а интеллигентная изысканная светская дива про таких говорят по роду видно издалека Тонкие запястья, нежный профиль, нос с горбинкой, длинная шея. Она будто светилась. Её не хотелось обижать, хотелось оберегать. Виктор почувствовал душевное притяжение к этому очаровательному цветку. Он пригласил девушку в Михайловский театр на Лебединое озеро. Сам такого от себя не ожидал. Почему-то именно туда захотел её повести. Подумал, ресторан не подходит. Как ни странно, Марина согласилась, тем более бабушка вечерами любит побыть одна, чтобы никто не мешал смотреть любимую передачу Криминальная жизнь Питера. Она скучала по бывшей работе. Вера Иленишна Котова работала в оперативном следственном подразделении управления милиции города Ленинграда, которое находилось рядом с Эрмитажем на площади Урицкого, ныне Дворцовой. Большая часть сотрудников милиции мужского пола ушла на фронт. Работать в управлении пришлось женщинам. Приходилось спасать деревянными досками медного всадника, закапывать знаменитых коней Клота в Ваничковом саду, бороться со спекулятивными хищничестскими элементами. Защищать граждан от появившихся бандитских сообществ. Столько лет отдала Вера Инешина следовательской работе. Поэтому внучки передала эту тягу к профессии. Никогда не забудет, как потеряла ноги. Она действительно ими выкормила свою единственную дочь. После четвёртого снижения хлебных норм голод не щадил никого в то время. Пайки не хватало, чтобы выжить. Мошенников было много. Карточки подделывались тут же, менялись в них водные знаки, шрифты, рисунки, чтобы не было возможности быстрого распространения фальшивок. К тому же, постоянные рекомендации по обнаружению фашистских лазутчиков в районах города Ленинграда приходилось изучать каждый день. Хотя банды быстро уменьшались из-за блокадного кольца, многих преступников расстреливали на месте. Работали преступники в основном по два человека. Бабушка часто рассказывала Марине, что бандиты были все известны, как на ладони в блокадном кольце. думали избавиться от них одним выстрелом, но голод плодил новых и новых преступников, на которых даже раньше никто подумать не мог. Граждане сходили с ума. Целые семьи вырезались одним из родственников, чтобы выжить. Люди сходили с ума от голода, превращались в зверей. Никто не хотел умирать. Бабушка никогда не рассказывала, что ноги выкормили маму. Она заставила себя забыть, что с ней произошло. Знакомый врач сделал операцию в подвальном помещении дома. Он тоже хотел выжить. Сначала ударил одну ногу, в медицинской карте указал обморожение, позже другую. Она продолжала работать в инвалидной коляске, очень лихо ею управляла, но квартиру за продукты не отдала. На сином рынке за булку хлеба люди отдавали собственные квартиры. Жулики расплодились, продавали пирожки из убитых в подъезде крыс, травы не было, съедали с корнем. Изголодавшиеся петербурженки покупали за бриллианты муку, но там оказывалась побелка. Сколько развелось падали, которая процветала в Ленинграде, жирела, но внезапно умирала от тифа. Бабушка до сих пор Сухари хранит в тропичных мешках под подушкой. Марина наклонилась к бабушке и спросила: "Хочешь попробовать шаурму?". "А что это?" спросила Вера Елинишна, оглядываясь на внучку, которая катила ее по накатанному деревянному настилу, возвращаясь из Петропавловской крепости. На углу стоял ларек со странным названием "Шаурмянная". Марина пробовала этот деликатес из курицы с томатом, луком и свежей капустой. "И понравилось. Это мелкие кусочки курицы, завёрнутые в лепёшку", объяснила Марина бабушке. "Вкусно?" спросила Вера Ильинична. "Мне понравилось", улыбнулась Марина. "Сами дома сделаем, что я лепёшку неспеку, а ты курицу не порежешь". Вера Ильинична до сих пор была скромна в желаниях. Марину приучала жить так же одна радость. Красавица внучка не избалована. Тёмные зелёные глаза подарила ей Анна. Глядя на неё, вспоминала себя молодой, красивой, зеленоглазой шатенкой с вьющимися волосами до плеч. Пусть у неё будет судьба счастливее, чем у матери. Как она могла влюбиться в этого командировочного? А что было ждать? В ресторане пела голос волшебный, все мужчины жон бросали ради неё. Она умерла, так и не узнала, что выжила благодаря моим ногам. А ведь красивые были, думала Вера Ильинишна. Хорошо хоть Марина мне подарила, наградив Отечеством Григорьевна. Вот с Котовой Мариной Григорьевной и коротаем вечера. Она у себя в комнате, я у себя на Васильевском острове за Малым проспектом. И сторожил одни в этом доме остались. Все разбежались, чтобы не помнить блокаду. Или умерли, помню я её хорошо. Марина получила приказ от бабушки эту квартиру, которая помнит её ноги, никому не продавать. Можно подумать, я люблю эту квартиру потому, что не дала мне умереть с голоду, будто благодарила за то, что ради дочки я отказалась от ног. Если бы я знала тогда, что клад найду здесь, разве бы я отказалась от своих красивых ровных ножек. Но ну, после того, как последние запасы растворились в наших желудках, Когда пришлось умирать, как большинство сотрудников нашего управления, эта квартира решила меня спасти. Как во сне, помню, было. Крыша прохудилась, ливень шёл, чёрным был дном, падая с неба. Не успевали тазы подставлять. Кусок крыши сильно намок, потянул за собой старую штукатурку на стене, водой вымывала всю побелку и звёзку. А старестонкие деревянные полоски, прибитые крест-накрест, А за ними глина с соломой, дом старый, 1900 года, как тогда строили. Вера Илична подъехала на коляске к стене. Хотела тряпкой вытереть льющуюся воду, закрыть дырку, чтобы к соседям вода не бежала. Подъехала ближе, смотрит, что-то блестит внутри. Через деревяшки пустота проглядывается. Она глазом в эту пустоту, а там комната потайная. А в ней кофе имперское, печенье, сахар, конфеты, тушёнка в банках треугольником. Она с роду такого не видела, думала галлюцинации. Но комната оказалась настоящей находкой. Запасы царского генерала-прокурора, который здесь до неё жил, видно, в Первую мировую припрятал. Она сдала находку как положено, Пайку прибавили, премию выписали. Так что эта квартира кормилица многим жизнь спасла. Марина знает эту историю сиродка, хоть бы в ней в жизни всё было хорошо. Сегодня вечером идёт на балет, слава богу. Пусть по работе гад один, что в разработке, пригласил. Но всё равно культурный отдых с двумя антрактами в радость будет. Марина Котова подружилась с Виктором Мурманским, вошла в его окружение. Никто даже не понял, каким образом стала членом семьи. Сама не понимала, почему испытывает к нему странное чувство. Он познакомил её с Русланом и Людмилой, представил, так сказать, семье. Единственную из всех знакомых девушек. Она подружилась с Русланом, говорила с ним по-французски. Он потянулся к умному, красивому другу. Людмила зло смотрела на неё. уходила к себе ей не о чём было разговаривать с нею марина казалась ей скучной умной занудой как впрочем и сынок виктор приходил в гости к бабушке приносил корзины клубники зимой много рассуждал о новом времени с нею понял что марина по профессии учительница впрочем как все в их семье вера линична соврала что директором школы 40 лет проработала эту версию они с бабушкой держали для него Виктор потребовал, чтобы Марина ушла из школы, устроил работать себе гувернанткой, платил неделю зарплату учителя за год. Как ни странно, но он не видел в ней женщину, ни разу не предложил постель, хотя Марина была готова к этому предложению. К счастью, Костя Крест тоже её полюбил. Виктор Мурманский с ним договорился, что она не будет ни с кем из них, чтобы не было разногласий. Костя дал слово. А Виктор Мурманский испытывал к Марине родственные чувства. Все говорили, что они с Мариной похожи, только цвет глаз разный. Он называл ее сестренкой, всегда прислушивался к ее советам, решил, что будет правильным, если Руслан поедет к деду в Ставрополь вместе с Людмилой. Написал адрес и отправил в путешествие. Марину оставил в городе. Она выполняла некоторые его задания по рекламе предприятия. У нее это очень хорошо получалось. Людмила злилась, что на Карла Маркса никто не знает, где живёт бывший владелец. Телеграфировала барону, что не намерена здесь торчать. Он поселил их в гостиницу Кавказ в центре города. Сказал сидеть, пока не отыщет новый адрес отца. Телеграмму о том, что отец умер, он не получил. Уже тогда жил в Питере, а в Мурманске хулиганы телеграмму сожгли в почтовом ящике вместе с корреспонденцией. На Карла Маркса никто ничего не знал про его отца. На месте старого дома масонов построили многоэтажный дом. Людмила злилась, что муж вы проводил в очередной раз, чтобы избавиться и побыть с новой любовницей, которая подбирается к нему через Руслана. Правда, она сама орала, чтобы он оставил ее в Питере, не отправлял с ними, потому что Марина ее раздражает. Это хорошо, что она числилась его советником по бизнесу. Многие вопросы он согласовывал с ней и Костей Крестом. Им нужен был молодой смелый взгляд, чтобы опередить конкурентов. Знание английского, французского, немецкого языков Марина приветствовалась, они выигрывали все тендеры. Питер разрастался, дамба уплотнялась. Решение многих вопросов в их пользу привело к полному доверию Марины Котовой, нового члена их коллектива. О, Виктор и партнёры. Медсестра, посещавшая бабушку каждый день, уносила в центр информацию о всех делах барона. Она была связной. Коты выработали чётко, слажено, без ошибок. Криминальные структуры были под наблюдением. Все ждали момента, когда одним махом очистят город от сыроников, но сначала нужно было найти главный куст пырея, чтобы от него уничтожать разросшиеся корни. Единственное, за кем скучала Марина, это за Русланом. Они подружились. Она писала ему письма в Ставрополь до восстребования. Руслану нравился город, он сразу пошёл изучать его окрестности. Пока Людмила сидела в ресторане, упивая с утра коньяком. За столиком напротив сидели сопроводилы, пили водку, отваживая любого, кто к ней подходил. Людмила привыкла к таким опекунам с накачанным торсом, она злилась Она злилась, что с такой охраной не найдёт нового влиятельного мужчину. Как же избавиться от конкурентки Марины? Тоже мне, училка, ничего. Я найду способ. Недолго, Виктор будет за кодированным ходить. Как только начнёт пить, сразу Марина полетит в пропасть с открученной башкой. Скорее уже образумился бы. Хорошо с нами не поехала. Надоест ему, пока нас нет. Если бы здесь была, я вообще Руслана не увидела. Будто она его мать родная, а не я. Видите ли, умная, такая гувернантка сыну нужна. Руслан написал Марине про Марго и Наташу. Эти девочки очень понравились ему, особенно Марго. Это ангел, тебе обязательно понравится она. У неё все люди хорошие. Я таких ещё не видел. Каждый раз подаёт бабушкам копеечку, Когда проходит мимо, а еще она подрабатывает танцами на площади. Заработанные деньги дают в приют животным и нищим. Я очень хочу, Марина, чтобы ты с ней ее познакомилась. Это чудо человек. Наверное, я хотел бы, чтобы у меня была такая жена. Понимаю, про это еще рано говорить, но все же на будущее. Не знаю, как ей открыться. Спрашивал Руслан у Марины. Анна отвечала, что в таких вопросах совечиков быть не должно, только сердце напишет правильное письмо. Про чувства не нужно бояться говорить. Сердце не имеет замка снаружи, нельзя никому открыть его. Если захочет само, откроет дверь, пустит нужного человека, чтобы этот человек пророс в нём, как цветок. Если почва будет благодатной, человек расцветёт. Если нет, засохнет на камнях. Всё зависит от тебя, как будешь поливать. Руслан любил получать письма от Марины, понимал всё, что хочет сказать между строк, удивлялся, насколько хорошо она его знает, будто думает так же, как он. Нужно обязательно её познакомить с Марго. Чем раньше, тем лучше, улыбался Руслан, глядя на новую подругу.